5 января 1953 года в 10 часов утра на разъезде Баранлы-Буранной сделал остановку пассажирский поезд, хотя все пути перед ним были открыты, и он мог, как всегда, проследовать без задержки. Поезд простоял всего полторы минуты. Этого было, видимо, вполне достаточно. Трое, все в черных хромовых сапогах одинакового фасона, сошли с подножки одного из вагонов, и направились прямо в дежурное помещение. Шли молча и уверенно, не оглядываясь по сторонам, лишь на секунду задержались возле снежной бабы. Молча посмотрели на надпись на куске фанеры, приветствующей их, доглянули на дурацкий малахай, старый, облезлый, казангаповский малахай, напяленный на голову бабы, и с тем прошли в дежурку. Через некоторое время из дверей выскочил начальник разъезда обилов. Чуть было не столкнулся со снежной бабой. Выругался и поспешно пошел дальше, почти побежал, чего с ним никогда не бывало. Минут через десять, запыхавшись, он уже возвращался назад, ведя с собой Абуталипа Кутыбаева, которого срочно разыскал на работе. Абуталип был бледен, шапку держал в руке. Вместе с Абиловым он вошел в дежурное помещение. Однако очень скоро вышел оттуда в сопровождении двух приезжих в ромовых сапогах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 а потом любой и каждый начнет высказывать, что ему в голову взбредет. Так, что ли? Откуда у тебя эти чуждые идеи? Нет, дорогой, такого мы не допустим. Такая контрреволюция не пройдет. И Дигей молчал, подавленный, удрученный, обрушенными на него словами. И очень удивился, что ничего вокруг не изменилось. Как будто бы ничего не происходило. Видел через окно, как прошел, мелькая, ташкентский поезд, И представил себе на секунду. Едут люди в вагонах по своим делам и нуждам, пьют чай или водку, ведут свои разговоры, и никому нет дела, что в это время на разъезде Баранлы Буранной сидит он перед невесть, откуда свалившимся на голову глазом, И до саднящей боли в груди хотелось ему выскочить из дежурки, догнать уходящий поезд и уехать на нем хоть на край света, только бы не находиться сейчас здесь. «Ну что, доходит до тебя суть вопроса?» — продолжал кречетоглазый. «Доходит, доходит», — ответил Эдигей. «Только одно я хочу узнать. Ведь это он для детей своих хотел воспоминания описать. Как, что было с ним, скажем, на фронте, в плену, в партизанах? Что тут плохого?» «Для детей!» — воскликнул тот. «Да кто этому поверит? Кто пишет для детей своих, которым без году неделя? Сказки!» Вот как действует опытный враг, упрятался в глуши, где никого и ничего вокруг, где никто за ним не следит, а сам принялся пописывать свои воспоминания. — Ну, захотелось так человеку, — возразил Эдигей. Захотелось ему, наверное, свое личное слово сказать, что-то от себя, какие-то мысли от себя, чтобы они, дети его, почитали, когда вырастут. — Какое еще личное слово? Это еще что такое? Укоризненно, качая головой, вздохнул кречетоглазый. Какие еще мысли от себя, что значит личное слово? Личное воззрение, так, что ли? Особое личное мнение, что ли? Не должно быть никакого такого личного слова. Все, что на бумаге, это уже не личное слово. Что написано пером, того не вырубить топором. Каждый еще будет мысли от себя высказывать. Очень жирно будет. Вот они, его так называемые партизанские тетради. Вот в подзаголовке. «Дни и ночи в Югославии». Вот они! Он бросил на стол три толстые общие тетради в клеенчатых переблетах. «Безобразие! А ты тут пытаешься выгородить своего приятеля! А мы его изобличили!» «В чем вы его изобличили?» Кричато глазый дернулся на стуле, опять бросил с неожиданной усмешкой, с предвкушением удовольствия и злорадства, не мигая и не сводя ясных прозрачных глаз. «Но это позволю нам знать, в чем мы его изобличили!» Смакуя каждое слово, произнес, упиваясь произведенным эффектом. «Это наше дело! Докладывать каждому не стану!» «Ну что ж, если так?» — растерянно промолвил идигей «Его враждебные воспоминания не пройдут им ударом!» — заметил глазой и принялся что-то быстро писать, приговаривая. «Я думал, что ты помнишь, что ты наш человек, передовой рабочий, бывший фронтовик, поможешь нам разоблачить врага!» Едигей нахмурился и сказал негромко, но внятно, тоном, не оставляющим сомнений. «Я ничего подписывать не буду. Это я вам сразу говорю». Речитоглазы вскинул уничтожающий взгляд. «А нам и не нужна твоя подпись. Ты думаешь, если ты не подпишешь, что дело пшик?» «Ошибаешься. У нас достаточно материалов для того, чтобы привлечь его к суровой ответственности и без твоей подписи». И Дигей умолк, чувствуя униженность, жгучую опустошенность. Одновременно росло, как волна на Аральском море, возмущение, негодование, несогласие с происходящим. Ему вдруг захотелось придушить этого кречетоглазого, как бешеную собаку, и он знал, что смог бы это сделать. Уж какая жилистая и крепкая была шея у того фашиста, которому ему пришлось удавить собственными руками! Другого выхода не было! Они столкнулись с ним неожиданно лицом к лицу в траншеи, когда выбивались с позиции противника. Зашли с фланга, забрасывая траншею гранатами и простреливая проходы очередями автоматов, и уже очистили линию и устремились боем дальше, когда вдруг сшибли с ним в упор. Видимо, то был пулеметчик, стрелявший до последнего патрона. Лучше было взять его в плен. Эта мысль мелькнула в сознании Изгея, но тот успел занести нож над головой. И Дигей боднул его каской в лицо, и они повалились. И уже ничего не оставалось, как вцепиться ему в горло. А тот сворачивался, хрипел, скреб пальцами по сторонам, пытаясь нашарить выбитый из рук нож. И каждое мгновение Дигей ожидал, что вонзится нож ему в спину. И поэтому с неослабевающим, нечеловеческим звериным усилием сжимал, стискивал, рыча хрящастую шею оскалившегося, почерневшего врага. И когда тот задохнулся и резко запахло мочой, он ржал, сцепившиеся в судороги пальцы. Его вырвало тут же, и, обливаясь собственной блевотиной, он пополз подальше со стоном и мутил в глазах. Об этом он никому не рассказывал ни тогда, ни после. Кошмар отоцнился иногда ему, и на другой день он не находил себе места, жить не хотелось. Об этом вспомнил Едигей сейчас со содроганием и омерзением. Однако он сознавал, что Кречетоглазый берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело за живое. Пока тот писал, Едигей пытался найти слабину в доводах Кречетоглазого. Из сказанного Кречетоглазым одна мысль поразила Едигея своей аллогичностью, каким-то дьявольским несоответствием.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 «Такого не может быть! А никто не нуждается в твоем согласии! Это ведь к слову! Ты спрашиваешь, а я объясняю по доброте своей. А вообще-то я не обязан вступать с тобой в такие разговоры. Ну, хорошо. Давай перейдем от слов к делу. Скажи мне, когда-нибудь Кутыбаев, ну, скажем, в откровенной беседе за выпивкой, допустим, не называл тебе какие-нибудь английские имена? А зачем это, искренне изумился и «А вот зачем!» — глаза открыл одну из партизанских тетрадей Буталипа и зачитал подчеркнутое красным карандашом место. «27 сентября к нам в расположение прибыла английская миссия, полковник и два майора. Мы прошлись перед ними парадным маршем. Они нас приветствовали. Потом был общий обед в палатке у командиров. Туда пригласили и нас, нескольких человек иностранных партизан среди югославов. Когда меня познакомили с полковником, он очень любезно пожал мне руку и все расспрашивал через переводчика, откуда я и как сюда попал. Я коротко рассказал. Мне налили вина, и я тоже выпил вместе с ними. И потом еще долго разговаривали. Мне понравилось, что англичане простые откровенные люди. Полковник сказал, что великое счастье, или, как он выразился, провидение, помогло нам в том, что мы все в Европе объединились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелее, а, возможно, кончилось бы трагическим исходом для разрозненных народов и так далее». Закончив цитировать, кричит оглазый, отложил тетрадь в сторону. Закурил еще одну кашбечину и, помолчав, попыхивая дымом, продолжал. Выходит, Кутыбаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они ни крутились там в Европе, в партизанах или еще как угодно. Значит, он товарища Сталина и в мыслях не держал. Это до тебя доходит? А может быть, он говорил об этом. идигей пытался защитить Абуталипа. Да просто забыл написать. А где об этом сказано? Не докажешь. Больше того, мы сверились с показаниями Кутыбаева в 45-м году, когда он проходил проверочную комиссию по возвращению из Югославского партизанского соединения. Там случай с английской миссией не упоминался значит здесь что то нечисто кто может поручиться что он не был связан с английской разведкой опять идигею стало тяжко и больно не понимал он что тут к чему и куда клонят кречатаглазы кутубаев тебе что нибудь не говорил подумай не называл имен английских нам важно знать кто были эти из английской миссии а какие имена у них бывают ну например джон кларк смит джек Сроду таких не слыхал. Кречетоглазый задумался, помрачнел. Не все, должно быть, устраивало его во встрече с Едигеем. Потом он сказал несколько вкратчиво. — А он что тут? — Школу какую-то открывал, детей учил. — Так какая там школа? — невольно рассмеялся Едигей. — Двое у него детишек, и у меня две девочки. Вот и вся школа. Старшим по пять лет, младшим по три. Детям некуда от нас деваться, кругом пустыня. Занимают они детишек, воспитывают, значит. Все-таки бывшие учителя, и он, и жена его. Ну, читают там, рисуют, учат что-то писать, считать, вот и вся школа. Какие песенки они пели? Да всякие, детские, я и не помню. А чему он их учил? Что они писали? Буквы, слова какие-то обычные. Какие, например, слова? Ну, какие, я не помню. «Вот эти!» — кричитоглазый нашел среди бумаг листочки из ученических тетрадей с детскими каракулями. «Вот это первые слова!» — на листочке было написано детской рукой. «Наш дом!» «Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок — наш дом!» «А почему не наша победа?» «Ведь первым словом должно быть на устах сейчас...» «Ну-ка подумай, что?» «Должно быть наша победа, не так ли?» «А ему почему-то в голову это не приходит!» «Победа и Сталин неразделимы!» Едигей замялся. Он чувствовал себя настолько униженным всем этим, и так жалко стало ему Абуталипу и Зарепу, которые столько сил и времени отдавали возне с неразумными детьми, такое зло взяло его, что он осмелился. «Если уж так, то надо бы первым долгом писать наш Ленин. Все-таки Ленин на первом месте стоит». Гречета глаз и задержал от неожиданности дыхание, долго затем выдыхая дым из легких. Встал с места. Видимо, потребовалось пройтись. Да некуда было в этой комнатушке. «Мы говорим Сталин, подразумеваем Ленин», — произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал облегченно, как после бега, и добавил примирительно. «Хорошо. Будем считать, что этого разговора между нами не было». Он сел. И снова на непроницаемом лице отчетливо обозначились невозмутимые, ясные, как укречута, глаза с желтоватым оттенком. — У нас есть сведения, что Кутыбаев выступал против обучения детей в интернатах. Что ты скажешь, при тебе, оказывается, было дело? — Откуда такие сведения? — Кто дал такие сведения, — поразился Эдигей. И, и сразу мелькнула догадка. — Абилов, начальник разъезда, во всем повинен. — Это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии. Вопрос Едигея не на шутку разозлил кричатоглазого. — Слушай, я уже давал тебе понять, откуда сведения, какие сведения — это наша забота. И мы не перед кем не отчитываемся, запомни. Выкладывай, что он говорил. — Да что он говорил? — Надо припомнить. Значит, у нашего самого старого рабочего на разъезде Казангапа сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, мальчишка, ясно дело, немного хулиганит, обманывает бывает. А тут на первое сентября стали абиджана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде, а мать, жена, значит казанга по буке, стала плакать, жаловаться. Беда говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина.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 «Стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?» «Ничего он не против, — не утерпел идигей. Зачем напраслину возводить? Как так можно?» «Не надо, не надо, прекрати!» — отмахнулся кречетоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснение. «А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Даненбай»?» Утебаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа и из твоих отчасти. Так ли это? «Так точно», — оживился Дигей. «Это тут, в Саразеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище Найманское стоит. Когда-то оно было Найманское, а теперь общее. Называется она Биит. Там была похоронена Найман-ана, убитая сыном своим, Манкуртом. Но достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей». — сказал кречетоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение. — Птица Даненбай. Ха! Ничего лучшего и не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. — Птица Даненбай. Ха! Думает, не разберемся. А этот тут писаниной занялся в втихомолку для детишек, видишь ли. «А это что? Тоже, по-твоему, для детишек?» Кречетоглазый поднес к лицу Едигей еще одну тетрадь в клеенчатой обложке. «А что это?» — не понял Едигей. «Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлено. Обращение Раймалы Аги к брату Абдельхану». «Ну, верно, это тоже легенда», — начал Едигей. «Это был? Старые люди знают эту историю. Не беспокойся, я тоже знаю», — перебил его кречетоглазый. «Слышал краем уха». Старый выживший из ума старик влюбляется в молодую девятнадцатилетнюю девицу. Что ж тут хорошего? Этот Кутыбаев не только враждебный тип. Он еще и морально извращенный человек выходит. Ишь, как старался, подробно записал весь этот маразм». Едигей покраснел. «Нет стыда. Гневом переполнилась его душа, ибо больше несправедливости по отношению к Абуталипу быть не могло. И он сказал, едва сдерживая себя». — Ты вот что! Не знаю, какой ты там начальник, но в этом ты его не задевай. Дай бог каждому быть таким отцом и мужем, и любой здесь тебе скажет, какой он есть человек. Нас тут по пальцам перечесть, и мы все знаем друг друга. — Ладно, ладно, успокойся, — ответил кречетоглазый. — Затуманил он вам тут мозги. Рак всегда прикидывается, а мы его разоблачим. Все, можешь быть свободным. И Дигей встал. Замялся, надевая шапку. «Так что? Как будет с ним? Как теперь? Только из-за этих писаний сажать человека, что ли?» Причатоглазый резко привстал из-за стола. «Слушай, я тебе еще раз повторяю. Это не твое дело. За что преследовать врага, как с ним обходиться, какому наказанию привлечь его? Это мы знаем. Пусть твоя голова не болит. Знай свою дорожку. Иди!» тот же день поздно вечером на разъезде Баранлы-Буранны еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону и тоже стоял недолго, минуты три. Ожидая в потьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Кутыбаева. В стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли баранлинцы, Зарипа с детишками, и Дигей, и Укубала, да начальник разъезда Абилов, все сновавший взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был причем стоял бы уж себе спокойно. А Казангаб тоже, прошедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от Саразеков. Букей оставалась дома с едигеевскими девочками. Че трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Баранлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали. Ветер гнал по с шорохом и едва различимым посвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стылое мгла в непроглядных саразекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалось с трудом луна, блеклым, одиноким пятном. Мороз сжег щеки. Зарипа неслышно плакала, держа в руках узелок с едой и одеждой, которую она собиралась передать мужу.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 «Прошу, пройдите, пожалуйста, вперед, вот туда». Все двинулись в указанную им сторону довольно быстрым шагом. Поезд уже нагонял. Впереди, не оглядываясь, шел кретчатоглазый с портфелем, за ним, сопровождая Абуталипа, двое его широкоплечих помощников, и на некотором расстоянии от них поспешали следом за репа, за ней у кубала, ведя за руку даула и Идегей шел сбоку и чуть позади с эрмеком на руках.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 Мальчик на руках Едигей испуганно вздрогнул, когда паровоз, равняясь с ними и еще продвигаясь несколько вперед, с резким шумом сбросил пар и раздался пронзительный свисток кондуктора. — Не бойся, не бойся, — сказал Едигей. — Ничего не бойся, когда я с тобой. Я всегда буду с тобой. Поезд остановился с долгим тяжким скрежетом, с закуржавелой от изморозья и снежной пыли.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 потащили те двое Абуталипа к ступеням вагона. Едигей и Абуталип успели напоследок крепко обняться и замерли на секунду, понимая все умом, сердцем, всем существом своим, прижимаясь друг к другу мокрыми щетинистыми щеками. — Рассказывай им про море! — шепнул Абуталип. То были его последние слова. Едигей понял. Отец просил рассказывать сыновьям. Проральское море. «Ну, хватит тут! Давай! А ну, давай, садись, давай!» Растолкали их. Подпирая сзади плечами, те двое втолкнули обуталипов в вагон. И тут только дошла до ребят страшная суть расставания. Они заплакали в голос, закричали. «Папика! Папа! Папика! Папа!» И рванулся Идигей с Эрмеком на руках к вагону. «Ты куда? Ты куда? Бог с тобой!» Яростно отталкивала его в грудь женщина с фонарем, заслоняя тяжелыми плечами проход к дверям. Но никто не понимал в ту минуту, что Едигей готов был, если бы на то пошло сам уехать вместо Абуталипа, чтобы по дороге придушить Гречетоглазова собственными руками. Так стало ему невыносимо больно, когда закричали ребята. «Не стойте здесь! Уходите отсюда! Уходите!» — орала женщина с фонарем и пар из ее крепко прокуренного рта ударил луковым духом в лицо Эдигея. жерипа вспомнила про узелок. — Натя, Передайте! Это еда! — кинула на узелок в вагон. И двери почтового вагона захлопнулись. Все смолкло. Паровоз дал сигнал и тронулся с места. Он пошел, скрипуче раскручивая колеса, медленно набирая ход по морозу. Бронвинцы невольно потянулись за отходящим поездом, идя рядом с наглухо закрытым вагоном. Первая опомнилась у Кубала. Она схватила за репу, прижала ее к груди и не отпускала. — Даул, не уходи! Стой, стой здесь! Держи маму за руку! — громко велела она, пересиливая перестук все убыстряющихся, пробегающих мимо колес. А Эдигей с Эрмеком на руках еще пробежал по ходу поезда, и лишь когда промелькнул последний вагон, остановился. Поезд ушел, унося с собой утихающий шум движения и рдеющие угасающие огни. Послышался последний протяжный гудок. Едигей повернул назад и долго не мог успокоить плачущего мальчика. Уже дома, сидя как оглушенный у печи, он вспомнил среди ночи об Абилове. Едигей тихо поднялся, стал одеваться. Укубала сразу догадалась. — Ты куда? — схватила она мужа. — Не тронь его. Пальцем даже не смей трогать. У него жена беременная. Да и не имеешь права. Как докажешь? — Не беспокойся, — спокойно ответил Эдигей. — Я его не трону. Но он должен знать, что ему лучше перебираться в другое место. Я тебе обещаю, даже волоска не упадет с его головы. Поверь мне. Он выдернул руку и вышел из дома. Окна Абиловых еще светились, значит, не спали. Жестко скрипя снегом по тропинке, Эдигей подошел к холодным дверям и громко постучал. Дверь открыла Абилов. — А, Эдигей, заходи, заходи! — испуганно проговорил он и, бледнее, попятился назад. Эдигей молча вошел вместе с клубами морозного пара. Остановился на пороге, прикрыл за собой дверь. — Ты... «Зачем осиротил этих несчастных?» — сказал он, стараясь быть как можно сдержанней. А Билов упал на колени и буквально пополз, хватаясь за пола Едигеева полушубка. «Ей-богу, не я, а Вот чтобы жене моей не разродиться!» — страшно поклялся он, оборачиваясь к замерзшей в страхе беременной жене и заговорил, торопясь и сбиваясь. «Ей-богу, не я, Едике, Как я мог? Это тот самый ревизор! Вспомни!» Это он все допытывался да расспрашивал, что, мол, он пишет и зачем пишет. Это он, тот ревизор. Как я мог? Вот чтобы ей не разродиться. Да я давечу у поезда не знал, куда себя деть. Готов был провалиться, чтобы не видеть. Этот ревизор все в душу лез с разговорами и все расспрашивал обо всем. Откуда мне было знать? Да если б я знал! — Ну ладно, — прервал его Эдигей. — Встань. Поговорим, как люди. Вот при жене твоей.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 С тем Эджигей вышел, закрыв за собой дверь.